Гвидион открыл глаза. На огромной высоте у него над головой перекрещивались древние потолочные балки, каждая толщиной с дуб. Между балок царила тьма. Их зашвырнуло при возвращении в самые недра башни Курои, где на полу камнями был выложен очаг, над огнем кипел подвешенный на скрещенных копьях громадный котел и жарился на вертеле кабан. В углу, однако, стоял огромный канцелярский шкаф, куда следовало складывать письменные работы по пребыванию в прошлом. «Зачем профессор Курой нас туда послал, как ты думаешь?» – спросил Гвидион у Левелеса. «Может быть, он хочет нас предупредить, что змейк – страшная личность, запятнавшая себя многими преступлениями, и ученикам его следует быть осторожными?» – предположил Левелес. «Что ты говоришь?» возмутился Гвидеон. «Это змейк, который столько с нами возится, так старается для нас». «Знаешь, давай-ка я напишу за тебя отчет, а ты отдыхай. Прислонись вот тут к стенке», заботливо сказал Левелес. Он, тыча пером в полувысохшую чернильницу, нацарапал отчет, кинул его на стопку других отчетов и затем, очень оберегая Гвидеона, вывел его под руку из логова куроя. Гвидион, который все это время что-то себе думал в своей упрямой голове, сказал «Я хочу увидеть змейка». «Ты не хочешь увидеть змейка», — заверил его Левелис. «У тебя временный шок. Ты сядь вот тут, на бортику фонтана. Я сейчас». Пока Левелис бегал искал, из чего можно сделать компресс, к Гвидиону успел подсесть проходивший через южный двор Кервинг-Вирт. Между ними произошел загадочный разговор. «Мы только что с практических приложений. Видели заседание парламента от 12 июля 1653 года», — сказал Гвидеон. «Когда мы в свое время изучали раздел о протекторате Кромбеля, я там видел публичную казнь», — сказал Кервин Квирт. «Черт его знает, от какого года и числа. Не помню». «Что вы думаете о профессоре Курой? Он замечательный человек. Он хочет, чтобы мы знали историю. Твердо сказал Гвидион. Ну, кто не видел реакции алюматермии, тот сберег зрение. Но кто видел алюматермию, не забудет уже никогда. Закончил Кервин Квирт. Во дворе западной четверти в разгаре была игра в три эпохи. Показывалось таинственное понятие. Сначала в Древнем Египте для кого-то притащили саркофаг. Долго на него этот саркофаг примеряли. Хорошо ли ему там лежится? Не жмет ли? Не натирает ли? Потом похлопали его по плечу и радостно начали пировать. В первобытном обществе «Гомо сапиенс сапиенс» 40 тысяч лет назад, изображая все то же понятие, человеку нанесли на лицо яркую раскраску, привязали его на ночь к дереву, сами ушли и сели пировать. В третьей сценке опять-таки многие набросились на одного, крепко ухватили его за уши и принялись подтягивать кверху, хором считая вслух. Жертва шмурилась и визжала, но в целом не очень сопротивлялась. Удивляло то, что последняя сцена насилия, несмотря на явное варварство, была заявлена как «Европа, XX век». «Я сам европеец, и век этот мне вроде знаком, но я жертвоприношений не одобряю» строго сказал Мерлин. «Может, лечат?» неуверенно предположила Эннет. Это был явный тупик. Левелецу не терпелось поддержать отгадывающую команду. «Погодите, я сейчас провожу Гвидиона в комнату и приду», — крикнул он. «Он немножко. Ему лучше лечь полежать». «Это день рождения», замедляя шаг, — сказал Гвидион. «Но за уши тянут столько раз, сколько тебе лет». Чтобы рос большой. Это где это тянут? С подозрением спросил Мерлин. Ну у нас в горных районах Уильса. Пожал плечами Гвидион. А, а больше нигде не тянут? Беспокоился Мерлин, трогая себя за уши. Может и еще где? Туманно сказал Гвидион. Не нравится мне этот обычай. Решительно объявил Мерлин. Я бы запретил этот обычай. Да. «А что в Египте?» «В Древнем Египте на 25-летие дарили саркофаг», — объяснила загадывающая команда, видя, что понятие все равно отгадано. «Но это...» — сказал Мерлин. «Мода ведь может поменяться. На тип захоронения. Пока суд додела. Да. А что это с деревом было?» Ну тоже день рождения, только мы показали совершеннолетие, когда подросток в первобытном обществе проходил испытания. Могли привязать к дереву в лесу до рассвета или послать в одиночку на медведя, или отправить добывать что-нибудь редкое, но чтобы молодой человек подтвердил звание взрослого». «Вот это верно. Молодежь, ее нужно держать в руках», — обрадовался Мерлин. «Устраивать им испытания разные, трудности, да хоть просто мелкие пакости». Находить для этого время. Юных членов общества их нужно не забывать стращать и запугивать. Дело трудное, неблагодарное, но приносит свои плоды. А куда мой шарф переходит?» Все переглянулись. Понятие отгадал Гвидион, но он не играл этот кон, просто шел мимо. Выходит, шарф не доставался никому. Таким образом Мерлин, страшно довольный, получил назад свой шарф. «Так-то!» — сказал он неизвестно к чему, и ушел. После экскурсии по Уайт-Холлу Левелес не заговаривал с Гвидионом ни о чем, связанном с фармакологией, химией, металлами и лабораторными работами. Он его берег. Все было ясно, как божий день. Они видели ничто иное, как убийство человека и травлю людей собаками. Змейку, видимо, все это было не в диковинку так как он не повел и бровью. Напротив, все время поддерживал лорда протектора. Самым буквальным образом поддерживал. Под руку. В общем и целом, это не оставляло радужных надежд на то, что змейк вдруг расправит крылья и из противной гусеницы превратится в неземной красоты бабочку. Но по закаменевшим в упрямстве чертам лица Гвидеона легко было определить, что он, с его крепкими представлениями о том, что такое преданность учителю, никогда не признает этого вслух. Около трех дней Левель сходил вокруг Гвидеона на цыпочках, и если кто-нибудь заходил пообщаться, немедля утаскивал его за дверь и там объяснял, что Гвидеону нужен покой. Наконец, видя, что Гвидеон уже порозовел и перестал надолго задумываться в промежуточной позе, не донося чашки до губ или чулка до босой ноги, Левелес решил приступить к нему со словами утешения. — Ты вот что, не беспокойся ни о чем. Гвидион посмотрел на него с интересом. — Смотри, тебе сколько осталось этих понедельников у змейка? — Четыре. От силы пять. И все. И с твоей стороны вся лояльность соблюдена. Посещать ты посещал, все перед ним реверансы делал исправно, годичный курс отработал, Дождь, снег, чума, холера, ты все со спринцовкой и хинином в самом эпицентре бедствия, так сказать, возле змейка. К тебе никаких претензий. Придется потерпеть, конечно, зато потом, дорогой учитель, не смею отнимать вашего времени и рванешь от него со скоростью ветра. И так он целый год тебя отравил, куда еще? А потом заведете с макехтом стадо овец прямо в школе, будете их наблюдать. Ну, хочешь, я помогу тебе с заданиями? — ляпнул Левелес, не подумав. «Ну, — Но может, не с заданиями, а чей принесу из кухни. А хочешь какао? Ты, главное, потерпи, ведь совсем чуть-чуть осталось. — Да, — радостно-мечтательно согласился Гвидион. — Если я выдержу еще одиннадцать курсов, я буду первым учеником Торквения Змейка за последние триста лет. Дело шло к экзаменам, и по школе распространялась обычная предэкзаменационная суета. Первому курсу задано было написать астрономический трактат в стихах. Стихи проверял Маккархи, а астрономию – Мелдун. Семикурсники, двигавшие во дворе отвал в рамках семинара по археологии, наткнулись в одном из слоев на очки Мерлина. Мерлин подошел, протер свои очки, удовлетворенно насадил их на нос, проставил всем практику по археологии и велел все закапывать. Седьмой курс долго еще после этого спорил, ко времени какого римского императора принадлежал слой, в котором нашлись очки. МакКольм, долгое время неизвестно что себе думавший, порядком набычившись, подошел однажды к Финтону и с места в карьер сказал «Во время тектонического сдвига четыре миллиона лет назад, когда образовалось русло Аска». «Что?» – спросил Финтон. Край камня был отбит в результате того тектонического сдвига, — терпеливо повторил МакКольм. А небольшой скол справа сбоку оставила копыта коня короля Георга IV, когда он охотился в этих местах. — Ну что скажете? Кто меня учил, что дикие камни, мол, не запоминают людей по именам? Что для них вся наша история — блошиная возня? — Я пока еще ничему не учил вас, Фингал, — с расстановкой сказал Финтон. «А что, хорошо Георга помнит?» «Отлично помнит», — с жаром подтвердил шотландец. «И надеется как-нибудь хорошенько его споткнуть, если выпадет удобный случай». «Да, ошибся, признаю», — сказал Финтон. «Редкий случай злопамятности». «Ну так я теперь вроде как у вас в учении», — сурово уточнил Финтон, который за весь последний месяц Как ни бился, ни на йоту не продвинулся в английском. Словом, у всех хватало дел к тому времени, когда в школу пришло распоряжение Министерства о закрытии школы. Распоряжение о закрытии школы выглядело как обычная гербовая бумага с печатью. В ней не было сказано ни слова о змейке, но тем не менее, глаза всех здравомыслящих людей обратились немедленно на него. Он как раз стоял неподвижно под сводами галереи, поставив правую ногу на низенькую скамеечку. Вокруг суетились хлебопечки, которые снимали с него мерку для обуви. «А теперь, Тарковиний, вы отчитаетесь на педсовете о вашей работе с комиссией», — ядовито сказал Курой. «Видимо, это была большая и трудная работа». «Позвольте, я лучше сделаю на заседании научный доклад на тему об умственной деятельности Курои, сына Дайри. Не менее учтиво ответил Змейк, снимая ногу со скамейки. Начались крики. Вдруг посреди всеобщей сумятицы Мерлин хлопнул себя по лбу. «Может отоптать меня ногами!» – заявил он. «Ничего, что я старейший преподаватель школы! Не стесняйтесь! Где только была моя голова!» Ведь 350 лет у меня вылетал из поля зрения один простой очевидный факт. Собираем пиццовет. Через три дня, на заре, все как один, в тронном зале. То есть не в тронном, а в этом. Где изразцы починки требуют. Где гобелены 500 лет не стираны. Ну вы меня поняли. Ай-яй-яй, какой стыд. Торквиней, но вы-то как могли. Ведь я-то считал вас образцом всего на свете. Пойдемте, у меня к вам серьезный разговор. Вон там, за углом. Да, и то, что вы шьете обувь дорожную, это очень правильно. Вот эта вот обувь вам очень скоро пригодится.